Нечего и говорить, что ухищрения мистера Питта Кроули не ускользнули от внимания его дорогих родственников из пастерского дома в Королевском Кроули. Хемпшир и Сассекс находятся очень близко друг от друга, и у миссис Бьют были в Сассексе друзья, которые заботливо извещали её обо всём, и даже больше, чем обо всём, что происходило в доме мисс Кроули в Брайтоне. Питт бывал там всё чаще. Он месяцами не показывался у себя в замке, где его отвратительный отец целиком посвятил себя Рому и мерзкому обществу хораксов. Успехи Питта приводили семью пастора в ярость, и миссис Бьют больше, чем когда-либо, сожалела, хотя не сознавалась в этом, об ужасной ошибке, которую она совершила, так оскорбив мисс Брикс и обнаружив такое высокомерие и скупость в обращении с Боулсом и Феркин, что среди домашних мисс Кроули не было никого, кто сообщил бы ей о том, что там делалось. «И всё это и заключится Бьют», — уверяла она, — «Не сломай он ключицы, я ни за что бы оттуда не уехала. Я жертва долга, и твоей, бьют несносной и неуместной для священника страсти к охоте». «При тут охота? Глупости?» «Это ты, Марта, нагнала на нее страху», — возразил пастор. «Ты умная женщина, Марта, но у тебя дьявольский характер, и очень уж ты прижимиста». «Тебя бы давно прижали в тюрьме, бьют, если бы я не берегла твоих денег». «Это я знаю, моя милая», — добродушно сказал пастор. «Ты умная женщина, но действуешь слишком уж круто». И благочестивый муж утешился объемистой рюмкой портвейна. «И какого дьявола нашла она в этом простофиле Питти Кроули?» — продолжал пастор. «Ведь он последний трус. Я помню, как родан, вот это настоящий мужчина, чертово возьми» гонял его хлыстом вокруг конюшни, как какой-нибудь волчок, и Пит с рёвом бежал домой к мамаше. «Ха -ха, любой из моих мальчиков одолеет его одной рукой!» «Джим говорит, что его до сих пор вспоминают в Оксфорде, как мисс Кроули, этакий простофиля!» «Знаешь что, Марта!» — продолжал его преподобие после паузы. «Что?» — спросила Марта, кусая ногти. «Отчего бы нам не послать Джима в Брайтон? Может, он как-нибудь обойдёт старуху? Он ведь скоро кончает университет!» Он всего два раза проваливался на экзаменах, как и я, но у него большие преимущества — Оксфорд, университетское образование. Он знаком там с лучшими ребятами, гребет в восьмерки своего колледжа, «Красивый малый, черт возьми, не напустим его на старуху и скажем ему, чтобы отдул Пита, если тот будет что-нибудь говорить. Ха-ха-ха! Джим, конечно, может съездить, навестить ее», согласилась хозяйка дома и добавила со вздохом, «если бы нам удалось пристроить к ней хотя бы одну из девочек. Но она их терпеть не может, потому что они некрасивы». Пока мать говорила, эти несчастные образованные девицы, расположившись рядом в гостиной, деревянными пальцами барабанили на фортепиано, какую-то сложную музыкальную пьесу. Целый день они или были заняты музыкой, или сидели с дощечкой за спиной, или зубрили географию и историю. Но какая польза от всего этого на ярмарке тщеславия, если девица низкоросла, бледна, некрасива и у неё дурной цвет лица? единственный на кого миссис Бьют могла рассчитывать, чтобы сбыть с рук одной из дочерей, был младший приходский священник. В это время в гостиную вошёл вернувшийся из конюшни Джим с коротенькой трубкой, заткнутой за ремешок клеёнчатой фуражки, и заговорил с отцом о Сент-Леджерских скачках. Разговор между пастором и его женой прервался. Миссис Бьют не ждала ничего особенно хорошего от посольства своего сына Джеймса и проводила его в путь просто с горе. Да и юноша, после того, как ему сказали, в чём будет состоять его миссия, также не ожидал от неё особенного удовольствия или выгоды. Но он скоро утешился мыслью, что, может быть, старая дева преподнесет хорошенький сувенир, который даст ему возможность расплатиться с наиболее срочными долгами к началу предстоящего семестра, и потому беспрекословно занял место в саут карете и в тот же вечер благополучно прибыл в Брайтон со своим чемоданом, любимым бульдогом Таузером и большой корзиной разных разностей с фермы и огорода. От любящего пасторского семейства, дорогой мисс Кроули». Решив, что слишком поздно беспокоить больную леди в первый же день приезда, он остановился в гостинице и отправился к мисс Кроули только в середине следующего дня.